Глава шестнадцатая Уже через несколько секунд я понял, что ошибся. Нет, предки этих существ когда-то точно были людьми, но вот они сами уже мало походили на них. Белая, чуть ли не прозрачная кожа, на которой можно было отлично различить синие кровеносные сосуды на лице и незакрытых частях тела. Одеты существа были в какие-то непонятные обноски из блестящего материала, похожего на золотистую фольгу. Была у них и защита. Что-то вроде сплошного нагрудника из какого-то серого металла и наколенники с нарукавниками. Все очень... бюджетно, я бы так выразился. Гвоздодер бы, конечно, назвал идущую в мою сторону группу из пяти существ просто проходимцами, а то и похлеще. Из оружия я разглядел только что-то вроде недлинных механических копий. Ни клинков, ни метателей, ни арбалетов или луков. Ничего сложнее «железной дубинки». Впрочем, я не расслаблялся. В порталах лабиринта хватало существ, в том числе и околоразумных, чей внешний вид мало отличался от этих ребят. Но откусить голову те могли даже сильнейшим именованным. Замер, следя за быстрым приближением группы, они явно нервничали. Сразу двое существ из этого отряда шли на некотором отдалении и постоянно оглядывались в темноту коридора. Складывалось впечатление, что они очень сильно не хотели сейчас встречаться с другими обитателями технического этажа. Не знаю, по закону подлости ли это произошло, или просто мое знаменитое везение продолжилось и после посещения сердца лабиринта. Но эти твари просто взяли и завернули в зал, где я прятался. Какого хрена? В руках у меня уже был заряженный разрывным болтом арбалет, а сам я замер в одном из темных углов, сливаясь со стеной благодаря маскировке своего легендарного плаща. Нападать я не спешил, до конца надеясь, что уроды тут не по мою душу. И не прогадал. Эти странные существа пришли сюда явно не из-за меня. Быстро осмотревшись и удостоверившись, что в зале никого нет, меня они так и не увидели, странные люди направились к гигантскому резервуару, что был установлен посреди помещения. Еще в прошлый раз я заметил странные личинки, которые плавали там. Вот ради них сюда и пришла эта компания». Деловито, словно бы это для них самый обычный, уже давно налаженный процесс, можно сказать, рутина, они подняли свои железные дубинки, которые оказались чем-то вроде телескопических палок, и начали крепить к ним импровизированные сачки. Этими сачками половина группы принялась вылавливать из резервуара непонятные штуки, тихо переговариваясь друг с другом. Другая же часть группы разошлась в стороны, явно собираясь отдохнуть. Сразу двое пристроились у выхода, чтобы контролировать, Сразу двое пристроились у выхода, чтобы контролировать его. А в группе были только мужчины, по крайней мере, как я понял. С такого расстояния даже с моими глазами и артефактами рассмотреть детали было не так-то и просто. Несмотря на внушительные размеры самого зала и моего отдаления от группы существ, я хорошо слышал их разговоры и не мог разобрать языка. Немного странного, лающего, похожего на что-то уже слышимое, но очень давно». Судя по тому, что браслет не мог расшифровать их, это был какой-то неизвестный лабиринту диалект. Я впервые сталкивался с чем-то подобным. Была, правда, мысль, что это после посещения сердца у меня отобрали многие функции браслета, но это казалось маловероятным. Прочее же работало. Так почему должны были отобрать расшифровку языков? А вот то, что лабиринт не был знаком с существами, которые жили где-то на его техническом этаже, это казалось более логичным. Хотя сам факт, что кто-то мог жить здесь, посреди этих бесконечных коридоров, вызывал у меня сплошные вопросы. В том числе и в стиле «Какого хрена?», потому как объяснения даже примерного, что происходит, у меня не было. Только идиотское предположение, что кто-то из именованных таки умудрился избежать знакомства с сердцем и жатву, но не сумел вернуться. Но слишком сомнительно. На этих существах браслетов я не видел и все без исключения именованные «стерильны». Так что этот путь тоже отпадает. «Тогда что тут, мать его, происходит?» Это были, несомненно, люди. Да, сильно изменившиеся, из-за не лучших местных условий, но все равно они. Наблюдая за существами из своего темного угла, я хорошо это видел. Повадки, движения, общение, Почти все об этом говорило. Я не расслаблялся, продолжая сжимать в руках заряженный арбалет и мысленно задаваясь вопросом, как долго они еще собираются вылавливать в слабосветящейся воде эти отвратительные личинки и закидывать их в объемные бурдюки. К счастью, свои дела группа существ закончила быстро. Сбор завершился спустя полчаса, и изрядно замедлившийся после взваливания на себя тяжелых бурдюков отряд странных существ отправился прочь из зала. Я, наконец, смог немного расслабиться, одновременно с этим посылая мысленный приказ наблюдателю, чтобы тот проследовал за группой. Что-то мне подсказывало, что отправятся они сейчас как раз к находящемуся поблизости спуску. И я оказался прав. Задерживаться на этом этаже они не собирались. «Они не пользуются нормальным оружием, магией или чем-то похожим на хранилище с карманным пространством», — тихо сказал я подлетевшему ближе наблюдателю, который был отозван после своей слежки и они совершенно точно не похожи на обслугу лабиринта, скорее на паразитов, что всеми силами пытаются выжить тут. Именно эти мысли приходили мне в голову после тех нескольких десятков минут, что я смог изучать этих существ. Вопрос в том, как много подобных им встречается ниже, и встречу ли я еще такие отряды на своем пути. И понятное дело, что мне бы лучше не сталкиваться с ними лицом к лицу. Заглянул я и в резервуар, где ловились личинки. Последних там стало сильно меньше. И если у лабиринта здесь установлены какие-то датчики, то к этому залу наверняка уже должны были спешить обслуживающие... М -м Элементали. Наверное, так можно сказать про строителей, которых я видел на поверхности. Тут вроде бы пару раз мы с наблюдателем видели похожих тварюшек в форме больших сфер. Сам спуск на ярус ниже ничего особого из себя не представлял. Все та же стальная лестница, похожая на те, что я видел в перевернутых пирамидах, и практически полная темнота. Я уже достаточно выждал времени, чтобы не опасаться встретиться с ушедшей группой рыбаков, но на всякий случай в очередной раз пустил вперед наблюдателя и создал своего двойника, заставив его двигаться чуть позади и проверять, так сказать, тылы. Не знаю, почему такой формации ходила группа оборванцев, но лишней такая предосторожность сейчас точно не станет. Спустившись на три пролета, я понял, почему, по всем ощущениям от картографии, мой путь до условного зала управления, где находилась кнопка или рубильник, отключающий чертовый лабиринт, так сильно петлял. Не знаю, что за гений архитектуры и строительства придумывал схему технических этажей системы, но лестницы здесь не являлись, грубо говоря, шахтами. Они спускались на этаж ниже, А дальше будь добр топай до другого спуска. Какой в том смысл? Зачем так делать? Как кому-то это могло прийти в голову в принципе? Ответов у меня на это не было. Как не было и предположений. Возможно, все это как-то очень логично объяснялось, а я глуп. Ну да что поделать? Следующий этаж почти ничем не отличался от того, который я покинул. Разве что освещение было тут чуть похуже и закрытых дверей намного больше. Я продолжал двигаться по хорошо ощущаемому маршруту, время от времени прячась от патрулей местных обитателей, если это можно было так назвать, конечно. Автоматы лабиринта постоянно находились в движении, носились по коридорам, что-то делали, заезжали в какие-то залы, чего раньше я за ними не замечал, и такое ощущение, что не обращали ни на что внимания. Мне все еще легко удавалось уходить от всех встреч благодаря помощи наблюдателя и заблаговременным сигналом от него. Но вот их возможность заехать внезапно в какой-то из открытых залов раздражала. Вся надежда, что под плащом магическая чувствительность автоматов не увидит меня. Стало здесь больше и тех тварей-щупалец, что я встречал раньше. Вот только теперь они были куда больше и куда медленнее. Пару раз был свидетелем столкновения сфер лабиринта с этими щупальцами, Заканчивалось всегда это одинаково. Твари использовали свои щупальца, буквально подкидывая себя к потолку и сливаясь там с тьмой. Тупые механизмы просто не замечали присутствия органика рядом и проносились мимо. И лишь один раз какая-то органическая тварь, выползая на перекресток, не успела должным образом среагировать. Как результат — сноп энергетических вспышек, молний и магического огня — Слуга лабиринта за секунду выжег тварь, превратив ее в пепел и черное маслянистое пятно на стене коридора. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы убрать все следы от столкновения, после чего железная сфера и прикрывающий ее голем умчались вдаль, оставив наблюдателя и меня, находящегося в одном из залов поблизости, удивленно пялиться им вслед. Определенно мне совершенно точно не стоит сталкиваться с местными автоматонами». Шанс, что они нападут, высок, а вот в то, что я смогу отбиться, у меня уверенности теперь не было. Хотя я тут же себя мысленно поправил. Отбиться отобьюсь, но вот какой ценой? Очень большой вопрос. Местных людей за весь второй ярус я так и не встретил. Вероятно, их численность здесь была крайне небольшой. А вот среди залов обнаружилась парочка крайне интересных, которые наводили на определенные размышления. Прежде всего я говорю об очень большом, в несколько сотен метров, зале с ярким солнечным освещением, где совсем небольшими по своим размерам летающими слугами лабиринта выращивались какие-то растения. Грядки в несколько этажей в виде гидропонных установок уходили в невообразимые дали, а между ними сновали летающие чудики, чем-то похожие на моего наблюдателя, только с искусственными манипуляторами, которыми они ловко управлялись, ухаживая за растениями. Долго я тут не задержался, маскировка на свету не работала, а попасть в фокус внимания лабиринта как-то не очень хотелось. Но заметить вполне себе знакомые растения все же успел. Вон там разглядел что-то похожее на молодые арбузы, а дальше помидоры. Все гадал, откуда в городе лабиринта у солов в тавернах берутся свежие продукты. А разгадка вон она, греется на искусственном солнышке. В другом зале обнаружил что-то вроде алхимического цеха. Подобное я видел во сне Яви, когда наблюдал за обучением магов. Были у них целые цеха в их школах и академиях, которые занимались исключительно алхимией. Прикладной и, конечно, экспериментальной. Тут как раз стояло футуристическое, автоматизированное, но совершенно точно алхимическое оборудование. Как минимум об этом говорило появление очень знакомых флаконов с исцеляющими зельями, которые появлялись на выходе всего производственного процесса, который я мог наблюдать аккурат рядом со входом, и падали эти колбы куда-то вниз, прямо в раскрытый портал. Куда он вел, одному лабиринту известно, но я предполагаю, что вместо похожее на склад. Подобных залов-цехов на этом этаже оказалось множество, значительно больше гидропоники или прочих, и каждый производил свое определенное зелье, Правда, далеко не всем мне удавалось опознать. А еще мне любопытно, где лабиринт брал реагенты для такой алхимии. Про то, что с точки зрения всех магов и снов создания подобных машин попросту невозможно, я промолчу. Лабиринт и его хозяева уже давно доказали, что они могут намного больше магов из обычных миров. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что второй ярус был самым спокойным для меня. Пускай я и угробил на его преодоление почти три часа, постоянно меняя маршрут из-за сходящей периодами с ума картографии. Тут не было столкновений с кем-то неизвестным или опасным, и мне удалось относительно просто добраться до одного из ближайших ко мне лестничных пролетов, ведущих ниже, без каких-либо ненужных приключений. А вот следующий ярос принес для меня очень много сюрпризов, и почти все из них оказались отвратительными, это мягко говоря. Прежде всего, этот этаж оказался основательно заполнен тварями-щупальцами. И когда я говорю «основательно», это не фигура речи. Их тут было действительно много, а столкновения со стражами лабиринта практически прекратились из-за того, что стражей тут практически и не было. Понятия не имею, почему. Еще одной не лучшей новостью стало известие о том, что местные измененные люди каким-то образом Умудрялись контролировать этих существ. Они мало того, что не трогали их, так еще и те белесые существа, оказывается, могли им приказывать. И те даже выполняли эти поручения. Черт! Мне приходилось прятаться по углам самых темных коридоров и залов, осторожно продвигаясь по ярусу, замирая чуть ли не на каждые пять минут и пуская вперед наблюдателя, чтобы проверить дорогу. Копию пришлось развеять, чтобы уменьшить шанс обнаружения. Именно с помощью наблюдателя я и обнаружил, как одна из групп человеческих существ остановила выводок монстров щупальцами, а после резкими горловыми приказами заставила их следовать за собой. Для чего? Ну, проверять, чтобы унять любопытство, мне как-то не захотелось. Это точно были не патрули. Все встреченные мной существа, так похожие на людей, шли для чего-то конкретного. А уж когда в очередном зале я встретил то, что уже очень давно опасался увидеть, все потихоньку начало вставать на свои места. Передо мной стояли ряды синих полупрозрачных колб, стоящих вертикально и соединявшихся трубками с какими-то непонятными механизмами под самым потолком, где тени были особенно густыми. Благодаря подсветке внутри каждой из колб я хорошо видел, кто там находился. Люди и не люди. Тут были все известные мне расы, причем разных возрастов. Дети, младенцы, старики, молодые и зрелые. Росли до нужного системе возраста, а затем отправлялись в лабиринт. А вот и те самые ясли. Очень тихо сказал я себе, вглядываясь в ряды колб, уходящих в невообразимую даль зала. И наиболее важная деталь, которая тут же привлекла мое внимание. Несколько колб... Было разбито, а тела из них исчезли. В груди появилось очень нехорошее предчувствие. Не хотелось бы, чтобы мои появившиеся только что предположения оказались правдой.